Войска вследствие беспрерывных переходов и распутицы переутомлены до крайности. Лошади изнурены совершенно, и артиллерия, и обозы сплошь и рядом бросаются, так как лошади падают по дороге.